В общем, не надо мне тут демонстрировать богатый внутренний мир и философское переживание. — Пожрем. — Схожу на разведку, а потом и приступайте, благословясь. — Понятно. — Понятно. — Угрюмо отозвался и Горшин. — Вот, кидайте чуточку. — Пару глотков, — сказал Мазур. — Вон там лежит. — Я, кстати, Кирилл. Ваш же вроде как-то по-другому там называли. Бывает, сказал Мазур. Я человек непоседливый, скучно с одним имичком всю жизнь контоваться. Давайте бутылку. Глотнуй я, пожалуй, наркомовский 20 г. Да мы на огороде задержались надолго. Когда вернулись, а тебе их ястянно припахивала тиной, что твоих русалок Но настроение у них было прекрасное, насколько возможно в данном положении. Вполне весело перешёптывались и пересмеивались на ходу. Чтобы не терять времени даром, Мазур тут же увёл Ольгу в соседнюю комнату и трудился над ней с полчаса, сделав бодрящий массаж, какого не постыдился бы его учитель, незабвенный в памяти Мичман Шабадан. представленный герою Советского Союза за лихие достижения в тёплых южных морях, но так и не получивший звёздочки из сухопутных художеств. Дёрнуло нелегко и одного адмирала заангажировать Мичмана на роль массажиста при молодой супруге, от чего грянула надолго развеселивший весь Черноморский флот истории с безумной любовью, анонимками, написанными левой рукой неким возревнававшим капитанам лейтенантам и даже натуральной дуэлью на морголинах адмирала тихонько выперли в отставку, капитана лейтенанта с простреленным ухом загнали на север командовать малым пограничным сторожевиком, а незаменимый в тот момент Шабадан остался на прежнем месте, вот только получил в зубы красные знаме, вместо золотенькой пентаграммы. Фантастика сказала Ольга, дразняще медленно расстёгивая молнию курточки. Как заново родилась и решительно ко всему готова. Намёк понял, сказал Мазур, но постараюсь усмитить в себе зверя, мне ещё лапа на разведку идти. Куда это? Да пустики, сказал он. На скалу залезу и гляну вокруг соколиным оком, может и усмотрю, что интересное. А потом и для себя немножко поживём, по деревне погуляем, за околицую, а вой соловья услышим. Не доводилось по деревне с хахелем гулять. А то, сказала Ольга, меня между прочим в Населегире три ночи агроном обхаживал. Все 5 стихов прочитал, какие знал. А Блоковский вирш даже за свой выдал: "Ты к лики не оскаливай, это ещё до тебя было". Да и не пошла я с ним в старую эту кузницу Соловьёв слушать. Во-первых, какие в кузнице соловьи, а во-вторых, не было у него шарма. Лапать лес без всякой фантазии. Смотри, у меня женщина с прошлым, сказал Мазур. Сам смотри, сказала Ольга без всякого трепета перед грозным мужем, понизила голос. На тебя, Вика, глаз положила. Так и коситься Очень ты ей супермен такой в душу запал. Мы там почерикали малось по бабему обычаю. Ну и с любопытством спросил Мазур: "Да так муженёк жалуется тряпка истерик, а ей к мужику прислониться хочется, как к бетонному доту. В общем, не жизнь, а не склад духа". Они уж разводиться собрались, вот и подались на таёжные каникулы, чтобы попробовать разбитые чувства склеить. А тут новые приключения. Ясно, сказал Мазур, прислушался. Ну, похоже, и там массаж кончился. Пошли вечерить. Сам он есть, правда, не стал. Пока доктор возился с банкой и принёс из сеней свою куртку, присмотрелся, протянул. А собственно, зачем мне куртка с рукавами? откромсал их ножом и принялся резать на ленточки. И что будет? спросила Ольга. Вереёвочки, сказал Мазур, весь в хозяйстве необходимое снаряжение надо обрастать, вот что. Ладно, вы мне тут бутербродик приберегите, а я пошёл. Оль, я по устоявшемуся обычаю пушку тебе оставляю. Посматривай и послушивай тут. Он отметил что незадачливые супруги, похоже, начали друг к другу полегоньку оттаивать, уже не отворачиваются, как чужие, сидят рядышком и вполне дружелюбно переглядываются. И ладненько. Перешел улицу, прошел между двумя заборами, сделал крюк и стал взбираться вверх по залитому лунным светом склону. Та сторона скалы, что была обращена к деревне, являла собой голый камень, почти отвесно вздымавшийся метров на двести, зато другая была относительно пологой. Даже деревья кое-где росли. Встречи со зверем он не боялся. Нечего нормальному зверю делать на таком утесе. А вот кое-чего другого... Смешно, конечно. Но Мазур ничего не мог с собой подделать. Вновь проснулись полузабытые детские страхи и давние байки ожили в памяти. В городе легко над этим посмеиваться, но здесь он даже оглянулся пару раз, почудилось за стволом некое шевеление. Вот и вершина. Теперь-то мазур мог уверенно заключить. Никакой это не геодезический знак, что-то другое. На ажурной железной пирамиде высотой метра три намертво прихваченной огромными и загнанными в камень болтами чернеет толстый цилиндр в полчеловеческого роста. И матово лоснится в лунном свете, словно сделан из пластмассы. Мало того, там и сям в нем видны забранные мелкой решеткой прорези. А наверху определенно антенна. Это не ориентир. Это аппаратура. Слишком много повидал Маздур всевозможных электронных штучек, чтобы ошибиться. Сигнал клапов, в которых им напихали в одежду, не может быть сильным из-за мизерных габаритов устройства и как следствие малой мощности передатчика. Чтобы надёжно и беспрестанно ловить сигнал, приёмник надо поднять повыше над сопками поневолей, выполняющими роль глушилок. Что мы в данный момент и наблюдаем? Вряд ли эта штука единственная. Именно верник ауты, коны господствующий над местностью высоты. И не сто ли уж умопомрачительные деньги во всё это вколочены. Тот, кто построил для богатеньких клиентов этукую займку, вполне может себе позволить нет нужды клепать аппаратуру по особому заказу, достаточно полистать импортные каталоги и заказать Не самые сложные, не самые дорогие наработки. Мазур задумчиво созерцал неведомое устройство и гадал, имеет ли смысл его оттуда сквернуть. Вполне возможно, это не приёмник, а некий локатор, фиксирующий присутствие на данной территории живого объекта определённых горитов. Есть такие штучки. Его учили обезвреживать иные, но не голыми руками. Пожалуй, пусть себе торчит и диалия. Если это приёмник, он бесполезен. Если локатор, охотники всё равно уже примерно представляют, где залегла на ночь дичь. Он посмотрел в ту сторону, откуда беглятцы пришли, и почти сразу же заметил на склоне далёкой сопки яркую точку, слегка пульсирующую. Поднял к глазам бинокль. Точка превратилась В жёлтые пятнышки яствью натрепетавшее, неритмично сокращавшееся костёр, живой огонь. Охотники встали лагерем, ничуть не скрываясь. У них как никак две собаки, и издали почуют любого пришельца. Расстояние сейчас определить трудно, но до костра не менее 10 километров. Дистанции, надо сказать, не устраивают, её нужно любой ценой увеличить. оторваться как можно дальше на что же придумать как положить чёртова туземца повсюду насколько доставал взгляд простиралась тёмная тайга и мазур словно прилежный часовой не отрывая от глаз бинокль медленно медленно поворачивался на месте его упорство было вознаграждено Далеко впереди, на юго-востоке, небо в одном месте казалось словно бы светлее. Он всматривался, пока не заболели глаза, и знал, что не почудилась деревня или заимка. Как бы то ни было, свет не колыхался, не перемещался, значит, не таежный пожар, не огромный костер, а отцвет, отброшенный неким ярким искусственного происхождения источником». Вообще-то, если прикинуть по расстоянию, вполне может оказаться заимка. Ну и что с того? Не предпримешь же в одиночку диверсионный рейд?»